Насторожилась нечистая сила. Стал совет держать. Как не допустить Машу с Витей в царство Кощеева. Можно, понятное дело, силу вход пустить. Да неинтересно им это. Перехитрить куда интереснее. А самое интересное — разлучить, поссорить Машу с Витей, На деле доказать, что плохого в них больше, чем хорошего. И ведь не слабая команда подобралась. Яга... Леший и дикий кот Матвей Весь сказочный лес в страхе держит, А в свободное время на гитарах бренчат. Песни горланят, чтобы еще больше На добрых лесных жителей испугу нагнать. Держитесь, ребята, вы двое против диких гитар! А теперь внимание, Маша и Витя. Как вы думаете, кто это сидит на крылечке лесной избушки? Но вид вполне добрая фея. Но не торопитесь с выводом. Будьте вежливы, но и осмотрительны. Мне нравятся птички и рыбки. И веселая... Я с детства дружу с Jätä tämä. Jätä tämä. Jätä tämä. Jätä tämä. Jätä tämä. Jätä tämä. Jätä Пока все хорошо. Хорошо, что вы поблагодарили хозяйку за угощение, но... Внимание! Она приглашает вас вздремнуть на печи. Утром и вечером мудренее. Так. Хорошо, Витя, хорошо, что ты в укромном углу избушки ступу приметил. Так. Хорошо, что сразу не уснул и Маша задремать не дал. Внимание! Это никакая не фея, а самая настоящая Баба-Яга. Слышите, как бурлит вода в ее котле? Ведь мальчика и я очень, очень, очень, люблю Заскряпать mm -hmm. mm -hmm. от игрушки Из стены болотной блины на первую суп снибушки салат из Kipipata, aja, mitä romsiani spyyt, viettävätkää, viettävätkää, viettävätkää, kyllä, hyvin, So думает, что вас перехитрило. Действуй, Витя. Быстро к ступе. Твой папа, кандидат технических наук, рассказывал тебе, как работает реактивный пороховой двигатель. В ступу, Маша. Пять, четыре, три, два, один. Старт.